Ася с досадой сунула телефон в сумку. Чего эта секретарша все время трезвонит? Делать ей больше нечего. Объяснила же ей, не надо меня пока дёргать, неприятности у меня, мама пропала. Вчера утром еще дома была, и никаких планов на день у нее не было. А потом будто сгинула куда. И на звонки не отвечает, и дома не ночевала. Куда она могла деться? И ни записки не оставила, ни знака какого. С утра она обошла всех соседей. Никто маму не видел. И что теперь делать? Где ее искать? Телефон зазвонил снова, и она приготовилась ответить, дать надоедливой секретарше отпор. Быстро глянула на дисплей, выдохнула. Это Митя звонит. Ну что, не нашлась? Нет, Мить, не нашлась. И я уже в полной панике. Я не знаю, что делать, Мить, не знаю. Во-первых, постарайся успокоиться. Истерика в данном случае плохой помощник. Может, просто к знакомым зашла, загостилась. Да к каким знакомым, Мить? Нет у нее таких знакомых, чтобы на ночь остаться. Да и все равно бы она мне позвонила, предупредила. Ну, может, телефон сел и зарядку дома забыла. Или обижается на тебя, говорить не хочет, просто пропускает звонки. Всякое может быть. А ты уже панику поднимаешь. Нет-нет, тут что-то другое. И я боюсь, что самое худшее. Я ведь тебе говорила уже, что с ней что-то странное происходит в последнее время. Разговоры эти странные. Я заметила, что это у нее после похорон началось. Ведь хотела отвести ее к психиатру. А вдруг у нее деменция начинается в ранней стадии? Вдруг она из дома ушла и назад дорогу найти не смогла? Сколько угодно таких случаев бывает. Если человек сильное потрясение переживет. У него что-то может сдвинуться в психике ведь так. А мама такая впечатлительная. Да брось, О чем ты? Твоя мать еще молодая женщина, какая деменция! Да и зачем ты говоришь такое о матери? Знаешь, мне кажется, ты ее как-то обесцениваешь как личность. Нельзя, так ась. Ты много на себя берешь. Ты давишь на нее все время. Она же твоя мать. Мить! Хоть сейчас не начинай меня воспитывать, а? Мне сейчас не до этого. Мне маму найти надо. Я не хочу с тобой опять ссориться. Ну, пожалуйста. Ладно, понял. Жаль, что я не могу тебе помочь. И чёрт меня дернул ногу сломать так не кстати. Слушай, а может, мне в полицию пойти? Пусть они маму ищут. Скажу им, что она больна, что у неё первые признаки деменции. Да успокойся, Ась. «Ну что ты привязалась к этой деменции? Твоя мама совершенно здорова, это ты больна. Это у тебя первые признаки паранойи». Он так сердился, что Ася испугалась. Вспомнила вдруг их последнюю ссору, как он сказал «разведусь» и заговорила уже спокойнее, с извинительными нотками в голосе. «Да, что-то меня и впрямь не туда понесло, ты прав. Лучше пойду на кухню кофе себе сварю». «А ты поел? Я там салат с крабами тебе оставила. Видел?» «Да, видел, видел. А ты вместо кофе лучше валерьянки выпей. Больше пользы будет. Ладно, я еще потом позвоню. Пока. Пока, Мить». Выпила кофе, взбодрилась немного. И даже решила перезвонить секретарше. Вдруг там что-то убийственно срочное. «Ой, Анастасия Ивановна, хорошо, что вы перезвонили. Тут вас молодой человек очень ждет. Можно я дам ему трубку?» Он говорит, это очень важно. Что еще за молодой человек? Он говорит, что ваш брат. Догоните его к чертовой матери немедленно. Как он вообще вошел? Кто его пустил? Но он сейчас передо мной стоит, говорит, что вы якобы должны ему про его маму что-то сказать, куда она пропала. Что? А ну дайте-ка ему трубку. Нет, лучше скажите ему, пусть ждет. Я сейчас приеду. Скажите, что буду через полчаса. Пусть ждет. Нажала на кнопку отбоя, засуетилась в поисках сумки. Бросилась бегом в прихожую, приговаривая под нос тихо, будто продолжала беседовать с секретаршей. Пусть ждет. Я скоро. Я уже еду. Я быстро. Я сейчас.